Глава 13 Чем там у мадам с Каганом закончилась, бог весть. В салон выдра не заглядывала. На контрасте с предыдущим водоворотом событий потянулись тихие безмятежные дни, сплошь в хозяйственных хлопотах. Работа с туристами, добыча до закупка сырья, практика водной магии. С последней, кстати, очень помогла коралл. Под покровом ночи и по глаза замотанная вуаль коралловая ведьма помогала с укреплением водных стен и расширением пространства салона. Приемник эти дни тоже не появлялся. Должно быть, утешал свою, чудом спасенную принцессу. а Вот уж фигушки, не соглашался со мной Сеня. Скорее всего, мужик забил на поиски и отрывается вовсю. То есть, я хотел сказать, культурно отдыхает. «Согласись, хозяйка». Не унимался помощник спустя несколько дней. Моя версия бьет твою. Насчет драконьих каникул рассеянно переспросила я. Да мне как-то фиолетовый сень. Сенина страсть к дедукции была не кстати. В последнюю встречу я разжилась у коралл семенами мигом растущей водоросли и как раз была занята их проращиванием в специальных ледяных формочках. Получающиеся в итоге кубики красоты разлетались, как горячие пирожки, однако их создание — процесс кропотливый, требующий концентрации. «Можно подумать, мне есть дело». Сеня демонстративно зевнул, прикрывая рот ладонью. «Отдыхает мужик, вот уж поверь мне. От тебя в том числе». «Хм. Вот как? От меня?» «Не понимаю, хозяйка, чему ты удивляешься?» «Мало ты передним хвостом крутила?» «Сень, тебе работать не пора?» «Снова зевок. Пора, конечно, но клиентка тебя требует». «О как! Я так понимаю, с этого и надо было начинать». Влив последней искры заклинания в воду, я подняла взгляд на помощника. «Что ты на этот раз натворил, Сень?» Тот лишь глаза свои бесстыжие закатил, мол, как ты могла так плохо обо мне подумать?» «Да я зайка, ты что? Там просто... клиентка особенная». «Ну все, парень», — хмыкнула я, поднимаясь. «Ты меня зажег». На этот раз сэнсэй Великий не соврал и даже не пытался меня разыгрывать. Требующая хозяйку клиентка и правда была особенной. «Прошу любить и жаловать первая ундина в нашем салоне», — театрально представил гостью Сеня. Пожалуй, такое событие стоит отметить. «Исправляй, что натворила!» Раздраженно ткнула пальцем в то, что некогда было копной белокурых локонов морская царевна. «Она же злыдня белобрысая!» «Гаруник!» Выглядела русалка с балдой на голове до того комично, что смех так и рвался наружу. Пришлось делать вид, что закашлялась. Сеня гад откровенно ржал позади, уткнувшись носом мне в плечо. Не издавал при этом помощник ни звука, однако вздрагивал всем телом, усугубляя и затягивая мой внезапный приступ. — Хорош, Давица, исправляй этот кошмар сейчас же, — топнула ножкой морская царевна. Отпихнув хихикающего Сеню, я, наконец, справилась с собой. «Здесь этот тон не пройдет», — покачала я головой, возвращая Гаруни к ее же взгляд. Русалка поджила губы. «Разве клиент не всегда прав?» Я хмыкнула. «Ташка, Яшка и Сашка инфу слили». Русалка передернула плечами. «Мол, кто же еще?» «Я клиент», — настаивала она. «У меня деньги есть». «С оплатой ко мне», — тут же оживился Сеня, однако, перехватив мой взгляд, добавил. «После процедуры». «Так ты поможешь?» — выдавил из себя Гаруник. «У нас никто не справился, только хуже сделали». «Угу», — кивнула я. «Вижу. Вообще-то мы с янтарным планктоном не работаем, не наш профиль, это как бы к строителям, но...» «Если ты за помощью пришла, так и быть проходи. Попробуем что-то сделать. Усаживайся поудобнее», — указала я на кресло. «Сеня, хорош», — осадила я вошедшего за нами хихикующего помощника. «Сейчас рыдать начнёшь. Принеси нам лучше моего любимого синего кофе, а?» «У Сени свой рецепт», — пояснила я хлопающий ресницами Гаруник. «Он добавляет в кофе чернила жемчужной каракатицы». «Получается офигенно просто». «Всё так плохо?» — тихо спросила Гаруник и осторожно потрогала конструкцию на своей голове, «Иначе это просто не назвать». «М-м-м...» исчерпывающе промычала я, оценивая предстоящий фронт работ. «В последний раз, когда я видела русалку сразу после игр с детворой, всё было даже мило. Не настолько кошмарно уж точно». Где эта хвостатая рачков-строителей подцепить умудрилась-то? Теперь у неё на голове красовалась башня. Именно башня. Причём, скажем так, не самой приличной формы. Отсюда и Сенина истерика. Клянусь, был бы здесь интернет, помощник уже сторис сгороник запилил бы. А хуже всего было то, что русалки, селись избавиться от результатов детского видения красиво, применяли магию в самом широком ключе. Разумеется, и артефакты использовали... А что, силы есть ума не надо. Тут стоит пояснить. По мере налаживания теплых доверительных отношений с собственным хвостом, именно так, если в двух словах выглядит процесс овладевания русалычьей магией, можно еще представить, что мне пришлось изучать новый язык, язык хвоста. В любом случае, на деле освоение чар — процесс куда более трудоемкий и многомерный. Так вот, по мере того, как я осваивала песни Стали приходить иные знания. Отрывки из книг, конспектов, энциклопедий, заученные наизусть. В медиа иначе никак. Образы, фразы, ощущения в пальцах, опыт, приобретенный в родном мире, знания, навыки. Все это складывалось в узоры чар. Мне же оставалось перераспределять потоки в нужных направлениях. Коралл назвала этот процесс интеграцией. Вообще она моим феноменом очень заинтересовалась. И не только от скуки. Мы реально подружились. И пояснила, что дело тут даже не в знаниях, а в опыте. Как говорится, руки помнят, а хвост — это кубок победителя в нагрузку к русалочьей ипостаси. Считывает эту память и помогает в построении и плетении чар. Если на то пошло, то до степени владения магией той же злючки горуник или коралл Ха! Мне как до небесной сферы. Однако, что касается полученной специальности, дерматолог, практики в больницах и на скорой, многолетнего опыта работы в СПА, тот по части моей магической специализации, русалкам до меня далеко. Но честно, если не уверена, я даже не сонусь. Да и хвост ни в жизнь не позволит. Местные же русалки, пониженной самооценкой, не страдают. Они не сомневались, что совместными усилиями справятся. Ты же поможешь? Поможешь ведь. Голос морской царевны стал тонким, подбородок дрожал. А другие что? вздохнула я. Не тебя одну, помнится, детки раскрашивали. Гороник нервно отмахнулась и шмыгнула носом, из чего можно было заключить, что она пострадала сильнее всех. А может, наученные ее горьким опытом, остальные сирены не решились экспериментировать. Однако если с пятнами нежно-зеленого оттенка на лице и шее за полчаса справятся морские звезды и жемчужное обертывание с отбеливающим, наполняющим кожу сиянием эффектом, то волосы... Планктон, микроскопические рачки, бактерии, микроорганизмы, свободно дрейфуют в толще воды и, как правило, даже не замечается. Исключение рачки-строители. Они, как известно, возводят на морском дне целые города. Один-другой такой рачок, случайно оказавшийся в локонах морской царевны, не причинил бы вреда. Однако трудяк непонятным для меня образом размножили, да еще и усилили магией. Выделив целой колонии специальную смолу, серечь строительный раствор, и распределив ее «да». По коже головы. Рачки принялись за возведение нового дома и, к слову, преуспели в своем благородном деле. На достигнутом скромняги такие останавливаться не спешили. Башня на голове русалки продолжала расти. Медленно, но верно. «Тут только сбривать», — призналась я. «Только не это. Оно же продолжает расти», — принялась я уговаривать Белобрысую ты не понимаешь. Все, что угодно, только не позор». «Да не реви ты. Расскажешь кому-то, что я плакала, и я тебя убью». «Я только головой покачала». «Вот только давай без угроз, ладно? Не дома. А то так, лысый, к дедуле и поплывешь». «Но ты же говоришь, сбривать?» «А уже все», — обрадовала я выпучившую глаза русалку, аккуратно снимая конструкцию с ее головы. Вот, держи на память. А что, даже красиво. Поставишь в спальне, будет о чем подумать перед сном. Что ты наделала? поморщившись я щелкнула пальцами, усиливая магическую изоляцию. Не ори, говорю, не на суше. Есть у меня одна идея. Как тебя? Ощупывая с выпученными глазами бильярдный шар, русалка простонала. Как я могу знать, ты же не сказала, что за идея? «Прости, это не тебе», — вздохнула я. «Понимаешь, никак не привыкну, что можно мысленно. Это я с хвостом разговариваю. Мне пока так голосом проще и быстрее. Ну что, симпатяга, справимся?» Подбочинившись, хвост важно кивнул. И я хлопнула в ладоши. — попросила я Гароник. — Будь добра, рыдай потише, ты пугаешь моих рыбанек. Ну, — но уже смелей! — позвала я крококатец, неуверенно застывших на пороге. — Это тетя наши гости, не робейте. — Они беспут? — поперхнулась рыданиями морская царевна. — Как тебе это удалось? Как — Как-как, панцирем кверху. Я уже знала от сени, что русалки, да и другие морские... Нагло использовали способность крококатец к накоплению магии. Как итог, эти милые крохи такие редкие в наших водах. «Да она только с виду страшная», — продолжала я уговаривать перетаптывающуюся щупальца на щупальце малышню. «Даже меня утром берет, серьезно. Ну, чего застыли? Как я вас учила?» «Салют, детка», — прошамкали, расшаркиваясь перед сиреной осьминожки. «Они же не разговаривают!» По такому случаю облысевшая русалка решила отложить рыдание на потом. «Это сон? Я сплю, да?» «Это они с вами не разговаривают», — отрезала я. «Сама подумай, на ну, о чем им с вами говорить? Вкусняшками их в своих подводных дворцах не балуете, за ушком не чешете, эксплуатируете бессовестно, за живых батареек держите. Кому такое понравится? они такие деликатные» такие расчудесные. Пользуясь случаем, прошу подписать петицию на имя владыки семи морей Алфея об уравнении нас правах. Тот же встрял наученный синий осмелевшая осьминожка. Не беспокойтесь, мадам. На результат оказанных услуг это, безусловно, не повлияет. В салоне у русалочки работают настоящие профи. Что оставалось делать бедный Гаруник? Только чиркнуть чешуйкой, ставя свою подпись под осьминожьей петицией. «Другое дело», — просиялась Минушка, а Гароник посмотрела на меня возмущенно. «Он шутит», — хмыкнула я, — «а сейчас не отвлекай». Рыбоньки приволокли оставшиеся семена мигом водоросли, и я намеревалась задействовать их чудесную способность к росту в приготовлении шампуня. «Тебе же быстро нужно...» Зажав рот ладони русалка поспешно закивала. Направляя потоки энергии в пустившую обильную зеленую пену субстанцию, я забормотала. Ну и зря. Ввела бы моду на бритый череп в подводном царстве. У тебя, кстати, он идеальной формы. Да заканчивай уже белугу изображать. Научись распознавать комплименты. Ну вот. Фух. Готово. ой чешется!» — пожаловалась Гаруни, когда я принялась втирать в кожу полученную смесь. «Ну, конечно, чешется!» Подтвердила я. Мегом выстрелившую шевелюру я ощущала кончиками пальцев. Они у тебя раньше вились? Русалка коробка помотала головой и посмотрела до того красноречиво, что я рассмеялась. Ну, разумеется. Извечная женская проблема: кудри распрямить, локоны завить. Эффект закрепить хочешь? Кивок, решительно умоляющий. «Скажи Сене, чтобы принёс Посейдония», — попросила я рыбоньку и заверила Гаруник. «Будут тебе буйные кудри за твои мучение Кончай реветь, говорю». Страдалица наблюдала за процессом возвращения блудной шевелюры, затаив дыхание. И в целом была паенькой. Выяснилось, что она даже улыбаться умеет. «Ну вот», — крутанула я гороник в кресле, с довольным видом осматривая результат. А ты говорила, не выйдет из тебя красотки. Русалка хохотнула, а затем захлопала в ладоши с таким счастливым лицом, что рассмеялась уже я. Люблю свою работу. Придет вот такая злюка, с собой и целым миром недовольная, а затем посмотрится в зеркало, и на мой взгляд, такое красноречивое. Это что, я? И все капут, на одну злюку в мире меньше. Потому что сколько лоб не морщи, а губы не поджимай, Брови изумленно приподнимаются, а уголки рта расползаются в улыбке. «Спасибо!» — искренне поблагодарила Гаруник. «Пожалуйста!» — улыбнулась русалка уставшая, но все равно счастливая я. «Оплачивать Ксении на ресепшн!» Кивнув, русалка направилась к двери и вдруг застыла на пороге. «Я могу сделать так, что ты вернешься», — сказала она серьезно. Я потянулась, разминая затёкшие от напряжения мышцы. Я так понимаю, не за красивые глаза. Как тут же выяснилось, всё я правильно поняла. Отдай дракона. Что? Я рассеянно заморгала. Какого ещё дракона? Не придуривайся, нахмурилась Гароник. Отдай мне преемника. Я видела, как ты приворожила его песнью. Отдай. Я сделаю так, что ты вернёшься. Я усмехнулась. «Видела, говоришь, что же дедуля не наябедничала?» Мраморные щеки гороник побагровели, стрела угодила в яблочко. Вот только и удар, нанесенный мне, попал в цель. Стервь гороник кольнула в самое больное, самое уязвимое. В ожерелье, конечно, здорово. Да и полюбила я его совершенно искренне, всем сердцем плавы ныряй в свое удовольствие, шлепай по мелководью от острова к острову, любуйся видами, пока от красоты голова не закружится. Но только по эту сторону рифа, а здесь не море, не океан. «Мне и на суше неплохо», — пробурчала я. Царевна горделиво усмехнулась. «Лжешь?» Мне захотелось убить ее в этот момент, задушить собственными руками. «Но вот же парадокс!» На островах я живу уже несколько месяцев, а они здесь подлиннее земных. И, конечно, за столько времени успел обрасти знакомствами, обзавестись приятелями, даже друзьями. Гароник же была злыдней, стервью, амбициозной снопкой но... В то же время она была для меня своей. И с этим ничего нельзя было поделать. Совершенно. Высокомерная щучка видела меня насквозь. И... Не могла не знать, как меня влечет в синюю бархатную глубину, в самое сердце океана. Лгу, не стала запираться я. И знаешь что? Чтобы не обижать клиент как-никак, отвечу так же, как и обгрызком с муренами. Хрен тебе с кисточкой, а не дракон, понятно? Все, вопрос закрыт. Но знаешь, есть неплохая тема бабла срубить. Поднявшись с кресла, я поманила русалку за собой к ресепшену. «Иначе, похоже, от нее не избавиться». «Ты о деньгах?» «Мгновенно позабыла о драконе ревна «Нет, краб тебе на хвост, о ракушках». «О деньгах, разумеется». «Причем?» «Я подмигнула злючке». «Об очень хороших деньгах». «Буля говорит, у меня на них нюх, и потому я нигде не пропаду». «А Буля зря не скажет». «А теперь вопрос к делу не относящейся. «Чешуи добудешь?» «Русалочь ей». «А это еще зачем?» Однако зачем мне понадобилась чешуя, узнать Гаруник было не суждено. Не в этот раз. Сколько ведь просила, молила, заклинала, «Не поминайте драконов в моем салоне». Точнее, одного конкретного дракона. Чревато. Вот и сейчас, с таким видом будто знал, что буквально минуту назад речь шла о нем, в распахнувшейся с мелодичным звоном двери вошел дракон как водится, тот самый дракон. Уж не знаю по поводу Сениной версии, что чешуйчатый от баб отдыхал. С другими бабами, с которыми не считается, развивал мысль помощник. Но выглядел преемник и правда отдохнувшим. Даже не так. Принц просто излучал счастье. В руках он держал два свертка, круглую бонбоньерку с эмблемой моей любимой кондитерской «Вкус гриндли» и еще один поувесистей, перевитый алыми лентами. Существенно так поувесистей. никак принцессу свою расчленил, меланхолично прокомментировала из-за стойки сеня. Давно пора было. Гароник, которая с появлением дракона запунцовела, смотреть на того, кого требовала немедленно ей отдать, не решалась и торопливо отсчитывала пье за услуги. Процедила ехидно. «А вы здесь, я посмотрю, не скучаете?» После чего, не прощаясь, покинула салон. «Когда нам скучать?» «Скажет тоже», — покачал головой ей вслед Сеня, пересчитывая полученные пье и аккуратно распределяя их в кассе.